Девять. Большой белый идол. Первое, кого он увидел на улице, была Миева. В белом платье с красными цветами она сидела под деревом, а рядом стояла корзинка с провизией. «Какого черта ты тут торчишь?» «Жандармы сказали мне, что Рикман собирается тебя упечь. Вот я и жду. Ты долго могла так ждать?» Кон, я тебя буду ждать всегда. Всю жизнь. Пусть даже это продлится целый месяц или два». Он присел на корточки рядом с ней, погладил ее по голове. «Что в корзинке?» «Это нам с тобой перекусить». Кон взглянул на солнце. «Торопиться некуда. Туристы будут на месте после обеда, не раньше». Безьен сказал «в четыре». Ты покормила барона? Да, и помыла. Много было приношений? Не очень. Две женщины принесли цыпленка, просили исцелить их от бесплодия. Приходили рыбаки коснуться барона, но сказали, что приношения будут потом, если улов окажется хорошим. Не позволяй касаться его за даром. Знаю я этих жуликов, пусть платят вперед если хотят, чтобы такой великий Тики, как барон, послал им удачу, а то им только дай волю. Кон обнаружил человека, впоследствии прозванного бароном, в лощине неподалеку от Матайеа, там, где когда-то находилась Марая, Марая — полинезийское святилище, о котором рассказывает Бордас в «Украденных богах». Лощина тянется через горы, заросшие пальмами, банановыми деревьями и плюмериями по самую макушку арахены. Барон одиноко сидел посреди диких дебрей на высоте 600 метров над уровнем моря и созерцал остров Муреа, окутанный в предзакатный час флером сиреневой дымки. Никогда прежде кон не встречал этого господина и было абсолютно непонятно, как он сюда попал. Дорога проходила километрах в пяти оттуда, и барон явно забрался наверх не пешком. Одежда на нем выглядела безукоризненно чистой, без малейших признаков пыли или беспорядка. Он словно свалился с небес в своем сером котелке, галстуке-бабочке, клетчатом костюме и желите конореечного цвета. Он сидел на скале, держа в руках сложенных на набалдашнике трости перчатки из кожи пекаря. На все вопросы Кона отвечал молчанием и был, казалось, глух, как могут быть глухи боги к призывам смертных. Его седоватые усы напоминали мотылька, сидящего над плотно сжатым ртом, а сам он, приподняв бровь и слегка надув щеки, Словно сдерживая отрыжку или смех, мутноватыми голубыми глазами индифферентно созерцал горизонт. Единственное, что роднило его с человечеством, это сильный запах виски, причем отличного качества, вероятно, ВАТ-69. Он мгновенно почуял родственную душу, и ему даже показалось, что в глазах барона блеснул ответный огонек понимания. Кон не сомневался, что перед ним авантюрист высокого полета, одержимый большой и красивой идеей. Воплотить ее на Таите было не труднее, чем в других местах, учитывая смутную тоску по древним богам, терзавшую сердце народа, отрезанного от своих истоков. Как выяснилось, Запад еще мог что-то ему предложить. Кон тщательно обыскал барона но не нашел почти ничего, что проливало бы свет на его происхождение. При нем имелось шесть паспортов разных государств, фотография кардинала Спелмана, пара чистых носков, снимки о свенцем, комикс, вырезанный из американского журнала под названием би до Рождества Христова, повествующий о приключениях, Некоего доисторического насекомого Кусок мыла и горсть Орденов от перуанского Кондора Анд до креста Изабеллы Костильской, Сноска: Фрэнсис Джозеф Спелман, 1889-1967, американский религиозный деятель, Кардинал, в 1953 году поддерживал расследование антиамериканской деятельности, позднее участие США в войне во Вьетнаме. Стоя под бамбуками и древовидными папоротниками среди ароматов и многоцветия земного рая, Кон раздумывал о том, как бы получше использовать загадочного незнакомца, восседавшего на камне в тени Гуаяв и не отрывавшего глаз от горизонта. Вид мошенничества, к которому был склонен сошедший с небес аферист, угадать было нетрудно. Во всей океане не осталось больше ни одного тики, ни одной ритуальной маски, никаких следов древних идолов, разве что где-нибудь в Меланезии или Новой Гвинее. И это при том, что нигде в мире, кроме, пожалуй, Индии, не найти народа, который так тянулся бы к сверхъестественному вероятно, потому, что сохранил естественность. Мифология была утрачена, но тоска по богам предков продолжала жить в полинезийской душе. Их место пустовало, грех было бы не занять такую вакансию. И хотя, если верить философу Мишелю Фуко, все предвещало близкий конец человека, человек явно не сказал еще своего последнего слова. Через неделю кон снова наведался в те края и обнаружил барона в деревне в чистенькой хижине. Тот восседал на циновке с гирляндой цветов на шее. Лицо его было пурпурного цвета, судя по всему, от пальмовой водки. Едва кон вошел, щеки пикара слегка раздулись, словно он пытался сдержать приступ гомерического хохота. У ног его стояло блюдо с рыбой и жареными бананами. Само по себе это еще ничего не означало, делать выводы было рано, возможно, так всего лишь проявлялось знаменитое таитянское гостеприимство. То немногое, что Кону удалось за это время разузнать о бароне, сводилось к следующему. Барон прибыл на Таити на яхте Галее, принадлежавший миллионеру по имени Сальтес который несколько дней тщетно разыскивал пропавшего спутника. Сальтес сообщил Кону, что впервые увидел барона в Дельфах. Тот сидел на развалинах древнегреческого храма, напившись до полного столбняка, так что сам напоминал каменную статую. Сальтес взял его на яхту, потому что питал страсть к культовой скульптуре. А этот тип, хоть и не являлся изображением Зевса или Аполлона и не был творением Фидия, казался ему восхитительно изваянным. На яхте барон выпил такое количество виски, что во избежание крушения им пришлось зайти в перей, пополнить запасы. Кон пересказал все это без ену, и великий промоутер взялся за дело. Благодаря ему По соглашению с транспортными компаниями в скором времени около четырех тысяч туристов смогли увидеть удивительный пережиток тайных древних верований, великий языческий обряд поклонения белому идолу на острове Таити, где до сих пор витает дух древних богов, ждущих своего часа, чтобы в испепеляющем огне грозовых сумерек явиться на землю и потребовать то, что принадлежит им по праву. Безьен собственноручно написал текст буклета. А Джо Паави, зарекомендовавшему себя с наилучшей стороны во время съемок на Таити «Мятежа на Баунти с Марлоном Брандо, поручил возвести для Белого Идола святилище. Паава не стал ломать голову и попросту воспроизвел дом вождей, выстроенный на Сепике в Новой Гвинее. Более живописный, чем традиционные таитянские хижины, и на европейский взгляд более экзотический. Для барона там соорудили нечто вроде алтаря, на котором он восседал в положенные часы в окружении приносимых верующими фруктов, цветов, денег и кур. Сноска: В апреле 1980 года мне сказали, что барон потом исчез, стоите. Так же загадочно, как и появился. Примечание автор. Вначале безену пришлось заплатить дюжине местных крестьян и обучить их ритуалам, культа с танцами и приношениями. В первое время он даже сам руководил церемонией, но таитяне необычайно быстро все усвоили и исполняли с удовольствием. Вероятно, они так и не смирились с мыслью, что древние боги действительно исчезли в глубинах. «По» — это мрачное слово, означает и тьму преисподней, и тьму минувших времен. А через несколько месяцев началось паломничество старух из соседних деревень. Они и не знали, что совершают древний обряд, просто видели, что сотни попа приплывают сюда через моря и океаны с единственной, как им казалось, целью — сложить свои доллары к ногам живого тики. И это будоражило их воображение, как и все, что исходило из Соединенных Штатов. Результат даже превзошел ожидания безен. В любое время дня туристы могли наблюдать старух, сидящих вокруг барона, или увидеть, как какой-нибудь рыбак входит и прикасается к нему в надежде на хороший улов. Слухи о том, что попа съезжаются со всего света поклониться великому белому идолу и принести ему дары, быстро разнесся далеко за пределы острова, докатился до Туамоту, и старики там долго спорили, кто же это — Тароа или сам великий Теоа. Татен бушевал, кричал об оскорблении христианской религии и поощрении суеверий, даже подал протест по всей форме администрации острова. Им ответили, что Францию давно обвиняют в подавлении и уничтожении древних полинезийских культов, а теперь вот представилась возможность доказать миру, что все это клевета, и никто не мешает тайтянам свободно совершать свои обряды и поклоняться своим богам. Сноска. Смотрите в частности статью Стэна Сигрейва в Сан-Франциско Стар от 20 ноября 1966 года. Я со своей стороны не раз сообщала о появлении барона в других местах и при совершенно иных обстоятельствах. Список моих произведений, где он действует в самых разных обличьях, слишком длинен, чтобы приводить его здесь. Примечание автора. Не могло быть и речи о том, чтобы Местные власти воспрепятствовали зову народной души и возвращению тайтян к истокам, да еще в тот самый момент, когда гремевшая на весь мир выставка в Музее Человека в Париже демонстрировала великолепные коллекции тики и предметов культа из океана, награбленных за два столетия цивилизаторской деятельности. Запад, разумеется, не требовал, чтобы полинезийцы обожествляли белого тики, Он просто предлагал им его взамен. Барон находился на попечении Кона, а тот, в свою очередь, поручил Миеве заботиться о нем. Когда-то Кон слышал рассказ о пеликане по имени Петрюс, который однажды прилетел на остров Миконос в архипелаге Киклады, и население острова окружило его трогательной заботой. Он дорого бы дал, чтобы узнать, кем через несколько веков, учитывая работу времени и силу легенды, потомки будут считать Петрюса и Барона. Осенью 1966 года в крупных американских еженедельниках, выходящих огромными тиражами, публиковалась фотография белого тики, слегка ошалелое лицо Барона с надутыми щеками словно он сдерживает то ли приступ смеха, то ли непреодолимый позыв к рвоте, возвышалась над цветочными гирляндами. Тотен, не щадя себя, протестовал устно и письменно, хотя отлично знал, что ничего не добьется. Франция не могла пресечь попытки полинезийцев вернуться к своему прошлому, не рискуя подвергнуться обвинениям в колониализме. Епископ написал в конгрегацию письмо, требуя кредитов на строительство новой церкви, чтобы бороться против возврата к язычеству. Время от времени барон покидал свой алтарь, отправлялся в Папиэто и там чудовищно напивался, что имело единственным зримым результатом еще более глубокую отрешенность. Кон во время этих вылазок присматривал за ним, устраивал его в гостиницу Гаген в роскошный номер с балконом, выходящим на океан. Барон сидел там целыми днями, устремив в морскую даль бледно-голубые глаза с красноватыми прожилками. Он подозревал, что он чего-то напряженно ждет и обшаривает взглядом горизонт в надежде, что оттуда явится настоящий великий и всемогущий Тики, перед которым он сам мог бы склониться. Наверное, он чувствовал, что человек не фигурирует в завещании Бога. Но одна вещь необычайно удивляла Кона. Поначалу он полагал, что, видя такой успех, барон выйдет, наконец, из оцепенения и потребует свою долю барыши. Ничего подобного. Казалось даже, что он совершенно бескорыстен, и ищет лишь какого-то загадочного внутреннего удовлетворения. Кон думал иногда, что этот прохвост действительно искренен в своем нежелании во что-либо вмешиваться и демонстрирует тем самым отказ сотрудничать со своим временем, с историей и с человечеством вообще, ибо это несовместимо с его достоинством. Барона приходилось кормить, мыть, одевать. Он не шел ни на какие компромиссы, не отступал ни в чем от своей изначальной установки. Кон несколько раз посылал ему молодых таитянок. Все напрасно. Барон был непреклонен. Он решительно отвергал все человеческое, даже в самых упоительных формах. Он как бы не жил. Он самоустранился, положив себе закон неучастия, неукоснительного телесного и душевного воздержания. Объявили, что Бог умер, и человек решил не зевать. Место освободилось. Кто-то должен был занять его. Барон не вел избирательную кампанию, не провозглашал себя сторонником того или сего, но его непроницаемое молчание, отсутствующий вид, полное бесстрастие и категорический отказ вникать в проблемы этого мира Делали его кандидатом номер один. Иногда кон подходил к барону и давал ему пару оплевух. «Ты издеваешься над нами, гад чертов!» Барон не реагировал. «Сознавайся. Тебе мало обрядовой хижины? Может, ты хочешь, чтобы тебе построили храм?» Лицо барона разовело. Это можно было счесть признанием. Или следами пощечин. Сидя на обочине в придорожной пыли, Кон размышлял о том, почему он постоянно думает о создателе с такой обидой, как будто тот виноват, что его не существует. Что с тобой, Чинги? Ты Фью? Слово Фью означало по-Таитянски много чего. Грусть, тоску, ностальгию, скуку, усталость, отвращение, все неприятные состояния души. Отстань. Ты слишком много думаешь, чинги, от этого тупеют. Говорили, что в архипелаге Туамоту еще остались красивейшие необитаемые атолы. Но кон знал, что не способен долго выдержать на необитаемом острове. Ему необходим внешний враг. Жить наедине с собой было бы самоедством. Кон, мы прозеваем туристов, безен нас убьет. Ладно, пошли. Он встал. Миева вынула из волос цветок и заложила кону за ухо. Кон взял ее за руку. Он любил чувствовать ее руку в своей. Любил шагать с ней вот так по берегу океана, с цветком за ухом. Если бы он только мог найти какой-нибудь далекий островок, без всякого сообщения стоите. Но все равно рано или поздно они его отыщут. Если не французы и американцы, так русские или китайцы. Возможно, на его след уже напали. Они не позволят себе упустить преступника такого масштаба. Где мотоцикл? Мотоцикл был там, где Кон его оставил у стены. Он завел мотор. Миева села сзади с корзинкой в руках. Они помчались. Миева запела. Она пела старинную песню о том, как небо полюбило землю, и об их печальном первом саите, прерванном гигантским приливом океана, который ревновал к небу, ибо земля принадлежала ему. Из-за этого, так сказать, сбоя, земля родила человека-недоделку вместо человека-человека, человека-истинного, человека или человека-бога, которого они с небом так ждали. — Да, — мрачно подумал Кон, — это определенно самый трагический коитус интераптус за всю историю мира. — Замолчи, — сказал он. — Ты нагоняешь на меня тоску.